Лейтенант Брайан Кастальядикус тихо бесился. У преследуемых с самого начала было минут пять форы. И каждый десяток метров давал им дополнительные секунды. А вот преследователи, несмотря на отличное вооружение и амуницию, были вынуждены двигаться с осторожностью. «Конечно. На всем хорошо штурмовая броня. Все держит, что меньше крупняка, но и весит, сука, от налегке». Бежали они поэтому Блин, домик уже метров в Вот какой твари! Вспирило в голову построить здание километр на километр. Что тут раньше-то было? Цеха, авиационный ангар, аэрологический центр. Штаб хорош. На запрос плана здание оперативно выдал. Целых три. И все разные. А еще отдельная песня. Углы и залы. Норматив прохождения для ГБР пять минут. Пять минут. Парни Брайана проходит за три. Хорошо? Отлично. Ну, бля, это все равно три минуты, плюс убегающим. На очередном повороте ребята снова затормозились. Действия группы были отработаны до мелочей. Раз. Рэбовец поднял подавитель, накрывая место сосредоточения облаком помех. Теперь ждать и помнить что терпение добродетель мудрых моля риск должен быть оправданным и разумным а многие мины имеют дурное свойство засекать помехи и после непродолжительной паузы подрываться 5 10 15 не подорвалась джимми сапер приступил к осмотру участка сперва через видеокамеру затем комбинированным сонаром Радаром. Чисто. Прекрасно. За угол улетел фантом, поднимая столб дыма, подогретого до 36,6 градусов. Многие умные мины срабатывают на него, как на человека. Заодно, когда дым расползается, он заставляет сработать и лазерные растяжки. Снова ожидание. Чисто. 3 Джимми зашел на новое место сосредоточения. Теперь окончательный осмотр и проверка опасных направлений. Чисто. Группа рывком перебежала вперед. Лейтенант выставил за угол видеощуп. Прекрасно. Пассивный ночной режим. Ничего. Переключаем на активный. Пробитая камера отключилась. Отличный у них, однако, снайпер. И все-таки чтобы не задержала беглецов. Теперь их судьбу решат выучка и техника. А здесь, к несчастью для улепетывающих, превосходство за его парнями. Лейтенант нажал кнопку на наручном пульте, возвращая к началу запись с камеры. Ты коридорчик! 200 метров в длину, 8 в ширину. Ёпть! Опять время, пока запер этот хлам просветит. А в конце коридора сюрприз. Стена. Высотой почти по плечу. Да еще Сколько же там людей на прикрытии. Сейчас узнаем. Сэм, Антон. В коридор улетела очередная дымовая граната. Однако следом за этим раздался неожиданный хлопок. И начало перехода завалило ослепительным светом. Брайан все-таки успел выставить за угол запасную камеру убрать ее за секунду до очередного выстрела. «Вашу мать, твари!» Беглецы метрах в 30 от входа в коридор активировали огненный фонтан. Теперь им, падлам, все видно. А его ребятам эта гадость начисто засвечивает всю ночную оптику. «Фил, они нас видят?» «Не, я их камеру сжег, дешевка. Рэй, активируй Джона Первого». Пулеметчик выдернул из кармана разгрузки небольшой плоский брикет, бросил на пол, ударил ногой по центру, заставляя вещество внутри активироваться, и отступил. От удара упаковка лопнула, содержимое брикета, кинетический полимерный наполнитель начал расползаться и пухнуть, словно тесто. Несколько секунд, и на полу сформировалась кукла-имитатор размером в человеческий рост. Лёгкая, прочная, гнётся во все стороны, температура поверхности равна температуре тела. Обманка, конечно, так себе, но у большинства в привычке работают быстрее головы. «Давай!» И Джон первый вылетел из-за угла. Парни даже сумели сымитировать рывок настоящего человека. Выстрел снайпера. И три. Три очереди. Пулемётная и две автоматных. «Значит, за укрытием не меньше четырех человек, у которых преимущество в виде ярко освещенного начала коридора и дистанции в 200 метров с возможными сюрпризами для преследователей. Не пройти. Так просто не пройти». «Боб, забивай слезогонку!» Скомандовал Брайан, глядя, как Джон Первый превращается в кучку синтетической пыли. «Спи спокойно, боевой товарищ, ты у нас не один». «Боб». Тем временем начал вытаскивать из гранатомета осколочные заряды и на их место вставлять в барабан газовые. «Дегрэй, Давайте!» За угол полетели две дымовые. И снова томительные секунды ожидания. Короткая пулеметная очередь, пущенная на Абум. Потом еще одна. «Ага, твари! Не нравится быть слепыми!» «Погодите! То ли еще будет!» Вдоль по коридору, все так же короткими очередями, вслепую простреливал пулеметчик врага. По команде! Дик Рейс, Сэм! на подавление! Плотно! Да? Гранатометчик что-то прикинул, вглядываясь в снимок коридора на забрали, после чего заменил две гранаты и выставил дистанции подрыва. Готовы? Пошли! Дик выкатился в коридор и начал бить длинными, не вставая. В ответ огрызнулся пулемет врага. Рей ползком, пока не выбита лента у Дика, рванул до первой ниши. «Есть!» Пока Дик в одну очередь выбивал остаток и менял короб, Рей из своей ниши отстреливался короткими. «Есть! Отлично! А теперь разом!» Два пулемета длинными на расплав ствола в замкнутом пространстве. и «Если б не активные наушники, оглохли бы на нахрен все!» А так только уши слегка заложило. Следом выскочил гранатометчик. Однако после концерта Рея и Дика хлопки его револьверника были почти неразличимы. Ну мужа. ну мужа. Ага, пулемет у них затих. Говорят, только автоматы перезарядка. Наше время. Боб выскочил из укрытия и почти не целясь отправил все шесть газовых гранат вдоль по коридору. Ответом ему стала пулеметная очередь патронов на 30 «Подловили мне». Хорошо еще все пули мимо прошли. Правда, Сэму в шлем прилетели такие осколки бетона, но это мелочь. У него и шлем, и голова крепкие. «Командир, у них метрах на 30 50 противогранатная сетка или что-то вроде. Лервы осколочные не рванули, а кортечные я ставил на 60 метров до них. Они жахнули». Газовым это без разницы. Стрельба тем временем стихла. Дик с Рэем добили вторые кораба. Перезарядились и теперь ждали. Пулеметчик противника тоже молчал. Только изредка постреливали одиночные автоматы. Когда дым растягивало, за ветром следил? Да. Если препятствие на 50, то минуты за 4 до них дотянет. Через 8 станет непереносимым. Где-то в глубине здания раздался взрыв, от которого слегка дрогнул пол. С той стороны постреливали одиночные. Это еще что за фигня? Активности на укреплении больше нет. И что это значит? Они свалили, что ли? Это значит, что активной электроники там больше нет. Ждем. Есть. Пошли! Пулеметчики забрали у товарищей запасные короба. Гранатометчики сменили свои бандуры на пистолеты-пулеметы. Бойцы подобрались. Рэй, активируй второго. Его поведем по центру, остальные жмитесь к стенам. Да не оставит нас корпоративный дух, парни. Группа выдвинулась к позиции противника, осторожно ступая в сизом тумане едкого газа. Пока Джимми проверял своей машинерей, дорогу впереди. Со стороны противника по-прежнему доносились редкие одиночные выстрелы, которые разве что нервировали, но не более. Вот и еле заметная сеть из мононити. Она и под ней разрезанные гранаты. Газовые и осколочные. Ну, человек не граната, он такое пройдет легко. 40 метров 40 метров до укрепления не видно. Хорошо хоть радар саппера выдавал на забрала контур стены, укрепление впереди и даже некоторые бойницы.